Часть вторая. Смех вампира. Но в крови горячечной подымались мы, Но глаза незрячие открывали мы. Эдуард Багрицкий. Нас водила молодость. 1932 год. Глава 1. Утро после кошмара. Утро выдалось таким безмятежным, что в ночной кошмар невозможно было поверить. Валерка не сразу и вспомнил о нем. Зевая, он сидел на своей койке и глядел в окно. На улице плавала голубая рассветная дымка, и в ней среди вертикалей и сосновых стволов рассеивались косые лучи восходящего солнца. В палате суетились пацаны в трусах и майках, бренчали вещами в тумбочках, ругались, заправляли постели, натягивали штаны. Из коридора доносился занудный призыв Ирины Михайловны. «Умываться, чистить зубы! Умываться, чистить зубы!» Кошмар медленно восстановился в памяти Валерки и неохотно развернулся во всех подробностях. По спине у Валерки пробежали мурашки. Неужели ночью он видел, как Лева пьет кровь? Нет, это был сон, а не явь. Славик Мухин, как всегда, чем-то недовольный, ожесточенно расчесывал руку, то место, куда в кошмаре впивался Лева. На руке краснели пятна комаринных укусов. Лева тоже сидел на койке. Он был разлохмачен и печален. Он зачем-то повязал пионерский галстук, хотя в лагере, в отличие от школы, галстук требовали надевать только на торжественные мероприятия. «Нафиг ты весь напионерился?» – удивился Горько. Лева тяжело вздохнул. «Вы, подцы, плохо в футбол играете, потому что не слушаетесь меня», – сообщил он. «Руслан Максимович смотрел на нас вчера и сказал Игорю Санычу, что надо сменить капитана. Гельбича назначить. Он же знаменосец отряда». Пацаны дружно взвыли, возмущённые не только низложением Лёва, сколько попранием достоинства своей палаты. «Да мы Гельбаста мы этот флаг в жопу запинаем!» — обещал Гурько. Лёва это не порадовало. Он сидел, устал, уронив руки, и в его позе читалась обречённость. «Венька Гельбич. Человек высокопоставленный. А Лёва Хлопов, кто он?» «Простой труженик футбольного поля». «Я не сдамся», сурово», — сурово пообещал Лёва. «Гельбич не хочет быть знаменосцем». «Не ценит чести. А я буду как настоящий пионер. Может, тогда Игорь Александрович передумает про Гельбича». «Пацы, есть у кого пионерский значок?» «А то я свой дом забыл. Дайте поносить, пожалуйста». «У тетяпы есть тотчас выдал Гурько». «Нет у меня, завертелся Тетяпкин». «Есть! Ты его Бекли на бритвочку хотел поменять». «Если честно, пионерский значок даже в лагере не имел особой ценности». Иголки, белевые резинки, спички, гильзы, стержни от ручек, мотки цветной проволоки, магниты из электромоторчиков. Это были богатства. Не говоря уж о таких сокровищах, как ножик, лупа или олимпийский рубль. Обмен значка на бритвочку был выгодной сделкой, и тетяпа можно было понять. «Он сказал, пожалуйста!» — закричал Тетяпкину Колька Горохов. «Волшебное слово! Обязан исполнять!» «Я ж твой друг!» — Лео посмотрел Тетяпкину в бегающие глаза — Что сразу друг-то обиделся, почти сломанный на тяпкин. «У меня есть значок», тихо, — тихо сказал Левья, Юрик Танких. «Я тебе дам». Юрик полез в свою тумбочку. В расписании дня это время было снабжено стихами. «Убери постель, умойся, на зарядку быстро стройся». Общая умывалка находилась на улице. Два ряда жестяных раковин и две трубы с кранами. Для мальчиков и для девочек. Вода была только холодная под строгим взглядом Игоря саныч мальчишки чистили зубы терли физиономии и сверлили пальцами в ушах пацы угадайте загадку Сплевывая зубную пасту предложил Лёха цыбастов волосатая головка за щекой летает ловко че это отвали сердито ответили цыбастышу и так все знают умывание конечно взбодрило но еще больше взбодрила зарядка по лагерной трансляции играла энергичная гимнастическая музыка и диктор красивым голосом говорил Руки на поясе, ноги на ширине плеч. И раз, и два, и раз, и два. Ирина Михайловна зарядку не являлась. Все понимали, что она стесняется своих толстых титик, прыгающих при упражнениях. И зарядку проводил Игорь Саныч. В его модном, но слегка одичавшем причесоне торчало перо из подушки. Зарядку пионеры делали подсоснами у корпуса. Мимо по аллее пронеслась свистуха. Под мышкой у нее торчало свернутое знамя, которое должны были поднять на утренней линейке. «Че такие сонные?» – задорно крикнул свистуха. Потом отряд построился парами. Девочки впереди, мальчики позади. Ирина Михайловна возглавила шествие на линейку. «Речевку начинай!» – скомандовала она. «Мы шагаем дружным строем!» – в так шагам привычно заорали все. «Мы веселые герои, потому что наш отряд побеждает всех подряд!» А Гурька и Тетяпкин Влад с общей речевкой орали собственную. «Шли какашки по дороге! Увидали чьи-то ноги! Убежали в туп залет, Жопа есть, бумаги нет!» Пацаны ухмылялись. Забавно было, что Гурька с Тетяпой в опять-таки хулиганские слова во весь голос, а вожатый вообще не слышит, как тупари. На линейке Валерк смотрел, как в небо поднимается красный флаг. И почему-то снова вспомнил ночной кошмар про Леву Кровопийцу. Наверное, потому что красный флаг — цвета крови. Но это кровь. Кровь борцов, пролета за счастье людей. Под таким флагом не может случиться ничего плохого. После утренней линейки отряд отправился на завтрак. Пацы, давайте Гельбича накалывать! шагая в строю, предложил неугомонный Гурько. «Фиг ли его на футболе капитаном сделают. Лева принял смурной вид человека, наказанного незаслуженно. Давайте! обрадовался Горохов и тотчас позвал. Эй, Гельбич! Чего? обернулся Венька. Ничего! радостно объявил Колька. Проверка слуха! Гельбич, а какой у тебя рост? спросил Тетяпкин. Метр шестьдесят, гордо ответил Гельбич. Хорошая палка, говно мешать. Соси, банан, сердито ответил Гельбич. Пацаны заржали, даже Валерка и Юрик Танких. Не смеялись только Славик Мухин, который с подъемом был мрачный, и Лева. Не надо, подцы!» — поморщился Лева, поправляя галстук. Нехорошо. Венька, скажи, клей! не успокоился Гурька. Зачем? Гельбич заподозрил подвох. Ну скажите, жалко, что ли? Ну, клей. Выпи баночку соплей!» — заявил гурькой и рассыпался в хохоте. Замонали уже тапками шлепать, разозлился Гельбич. «Гельбич, Гельбич!» — снова позвал Колька Горохов. Венька неприступно молчал. «Ну, Гельбич, отзовись! Я не буду издеваться!» «Чего?» — нехотя отозвался Венька. «Ничего!» — возликовал Колька. «Опять проверка слуха!» «Разговорчики в строю!» — услышав сомнительный смек, пресекла забаву Ирина Михайловна. «Речевку! Начинай!» «Раз-два! Раз-два! Мы не ели!» С воодушевлением подхватил отряд. «Три-четыре есть хотим! Открывайте шире двери! А то повара едим. Ирина Михайловна остановила отряд возле пищеблока и велела. «Сергушина, ну-ка проверь, чистые ли руки у мальчиков?» У входа в столовку вертелись собаки, прибегавшие в лагерь из деревни Первомайской. Все мальчишки и девчонки знали собак в лицо и по именам. Черныш, Долька, Мухтар, Бамбук, Вафля. «Жуся» и «Фидель». В лагере собаки меняли зверский деревенский нрав на восторженный пионерский. В столовке пахло хлебом, хлоркой и чем-то вареным. Сквозь окна с решетками било яркое солнце. Стаканы блистали. С плакатов посетителям улыбались чистые и воспитанные пионеры. Отряды заходили в большой зал по очереди и рассаживали за длинные ряды составленных вместе столов. Мальчики с одной стороны, девочки с другой. Бринчали стулья, стучали по тарелкам алюминиевые ложки, с кухни доносился звон бачков и шум воды. На завтрак давали манную кашу и кисель. Пацы сразу расхватали с подноса в хлеб. Можно было съесть днем, можно покормить собак. Вечно всякую дрянь дают, проволчал Гельбиш, рассматривая тарелку. В этой каше котят топить надо, чтобы не мучились. Я тоже не люблю манку, виновато признался Юрик Танких. А я люблю, заявил Тетяпкин и придвинул его тарелку себе. «Манку здесь еще можно есть», — Сережа Домрачев помрачнел. «А суп? Опасно. В нем собачье мясо. Его бабка Нюрка ложит». «А нормальная ворует?» «Нормальная она в лес беглым зэком ночи носит». Мне в прошлую смену старшаки рассказывали. «В столовках всегда воруют», — авторитетно сообщил Колька Горохов. «А знаете, почему бабка Нюрка такая косая?» Сережа обвел всех темным, тревожным взглядом. Баба Нюра и вправду была странная. Она подволакивала ногу, Левая рука у нее торчала немного в сторону, левая половина лица была искажена параличом и не двигалась, и еще она слегка заикалась. Но при этом баба Нюр была теткой по-крестьянски крепкой, а совсем не бабкой старухой. Старшаки рассказывали, что один раз она пришла к зекам, а зеки сами мясо жарят, говорят, ей, ешь с нами. Она поела, а потом узнала, что они людоеды, ее всю сразу искорячило. Пацаны поежились. Меня бы тоже искорячило, Гурька ожесточенно почесался. Она теперь без людоедства не может, печально добавил Сережа. Если слышишь, что кто-то где-то пропал, берет собаку, бежит к Зекам и меняет псенятину на человеческое мясо. Ее в тюрьму посадить надо, взмутился Юрик. За что? Сережа вздохнул от безысходности. Она сама-то лично не убивает, но смотрит на всех, кто жирный, и зэком доносит. А они убивают. Пацаны повернулись в сторону кухонного окна. Баб стояла за большим столом и принимала грязную посуду. Объедки ловко скребала в бак, тарелки складывала в стопы, ложки швыряла в жестяное корыто. «Давайте имстить, мстить», — горячо предложил Гурько. «Всяк надо», — согласились Тетяпкин с Гороховым. «Не надо», — негромко возразил Лева. Славик Мухин робко поежился, почесав место укуса на руке, а пацы не обратили внимания на Левин запрет. Детяпыч быстро сметал вторую порцию, и подцы дружно встали, чтобы отнести тарелки баб Пионеры на плакатах, что висели в простенках, словно бы нахмурились. Девочка с мочалкой и блюдом глядела осуждающе, а мальчик, чистивший картошку, с угрозой стиснул нож. «Вы ложки бросайте в бак, где объедки», — заговорчески прошептал Гурька. «Пусть потом туда руки сует». Он первым приблизился к столу бабнюра поставил тарелку и стакан, И словно бы по ошибке бросил ложку в эмулированный бак с бурой манной гущей, перемешанной с киселем. В этой жиже плавали хлебные корки. Бабнюра Нюра метнул на Гурьку свирепый взгляд, а вслед за Гурькой ложку в бак бросил Сережа Домрачев. Он не выдержал и посмотрел на Бабнюру. Нюру. «Ку! Ку!» — возмущенно заквахтала, заикаясь Баба Нюра. «Не надо так», — твердо сказал пацанам Лева. Валерка не собирался пакостить, а Юрик, наверное, не решился бы. Славик Мухин молча пристроил свою тарелку среди грязной посуды на столе и отошел. Но Колька Горохов все равно бросил ложку в бак с объедками. «Куда?» — грубо заорала баба Нюра. Тетяпкин держал в одной руке тарелку со стаканом, а в другой ложку. Баба Нюра прожгла его взглядом и сразу все поняла. Тетяпкин сунул тарелку в груду посуды, а баба Нюра, не дожидаясь преступления, неведомо откуда вдруг выхватила мокрое, грязное тяжелое полотенце. «Беги, тетяра!» — издалека отчаянно завопил Гурько. Стискивая в кулаке алюминиевую ложку, Тетяпкин застыл от ужаса. Баба Нюра прямо через стол с размаха смачно шлепнула его полотенцем точно по кругу голове. Грязная вода брызнула во все стороны, будто башка у Тетяпкина взорвалась. Тетяпкин изумленно охнув присел а потом Опрометью стреканул прочь от стола бабнюра